Глава десятая. После ухода племянницы Марианна какое-то время оставалась в баре, снова и снова прокручивая в уме их разговор. Вдруг Зои права и Фоско невиновен, хотя у него оба раза была алиби. Марианна упорно не отказывалась от своих подозрений, основанных на чём. Не на фактах, не на чём-то конкретном, а на сущих мелочах, таких как испуг в Зоином взгляде, Лекции Фоски о греческих трагедиях и её собственной убеждённости в том, что именно Фоска подарил Веронике и Таре эти карточки с надписями на древнегреческом. Интуиция подсказывала, кто прислал открытки, тот и убил девушек. Возможно, старшему инспектору Сангха эта мысль показалась бы нелогичной и даже бредовой. Но Марианна, поработав психотерапевтом, привыкла доверять своему чутью. Иногда ей вообще больше не на что было положиться. Конечно, вроде бы нелепо, что профессор университета практически у всех на глазах жестоко расправился со своими студентками, рассчитывая выйти сухим из воды. И все же получается, что ему действительно все сошло с рук. Но если убийца кто-то другой... Об этом стоило крепко подумать. Вот только Марианна сейчас плохо соображала. Разум ее затуманился, и дело было вовсе не в вине. Прежде следовало разобраться в противоречивых чувствах и сомнениях. Что же предпринять? Марианна понятия не имела, каким должен быть ее следующий шаг. «Успокойся», — велела она себе. «Если б я в работе с пациентом почувствовала, что сбита с толку и не справляюсь, что бы я сделала?» Ответ пришел в голову сразу же. Конечно, она обратилась бы за помощью к супервайзеру. — Отличная идея. Супервайзер плохого не посоветует. К тому же приятно будет съездить в Лондон и хотя бы на несколько часов вырваться из этой нездоровой, невыносимой обстановки. — Решено, — подумала Марианна. — Позвоню Рут и договорюсь о встрече на завтра. Однако прежде ей предстояла еще одна встреча. Ведь к восьми часам она приглашена на ужин. К Эдварду Фоске.